«Палых?» Мне Лаэш говорил. «Да, сходите к нему, исследуйте». «Что-то психическое, предполагаю. Какие-то бегунчики, как он выражается, по-видимому, галлюцинации, бессонница, головные боли». «Хорошо, пойду не откладывая. Сейчас у меня свободное время. Когда начало сходки?» «Думаю, уже собираются». «Но на что вам?» Видите, вот я и не пошел. Обойдутся без нас. Ну, тогда я пойду к Памфилу. Хотя я с ног валюсь, так спать хочу. Ливерия Веркевич любит по ночам философствовать. Заговорил меня. Как пройти к Памфилу? Где он помещается? Молодой березнячок, забутовый ямой, знаете? Березовый молоднячок. Найду.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 что не в силах идти дальше. Его одолевала усталость. Он не мог победить сонливости, вследствие накопленного за несколько ночей недосыпания. Можно было бы вернуться подремать в блиндаж, но туда Юрий Андреевич боялся идти. Туда каждую минуту мог прийти Ливерий и помешать ему. Он прилег на одном из незаросших мест в лесу, сплошь усыпанном золотыми листьями, налетевшими на лужайку, сокамлявших ее деревьев. Листья легли в клетку шашками на лужайку. Также ложились лучи солнца на их золотой ковер. В глазах рябило от этой двойной скрещивающейся пестроты. Она усыпляла, как чтение мелкой печати или бормотание чего-нибудь однообразного. Доктор лег на шелковисто шуршавшую листву, положив подложенную под голову руку на мох, подушкой облегавшей бугристые корни дерева. Он мгновенно задремал. Пестрота солнечных пятен, усыпившая его, клетчатым узором покрыла его вытянувшееся на земле тело и сделала его обнаружимым неотличимым в калейдоскопе лучей и листьев. Точно он надел шапку-невидимку. Очень скоро излишняя сила — с какой он желал сна и нуждался в нем, разбудило его. Прямые причины действуют только в границах соразмерности. Отклонение от меры производит обратное действие. Не находящее отдыха, недремлющее сознание лихорадочно работало на холостом ходу. Обрывки мыслей неслись вихрем и крутились колесом, почти стуча, как испорченная машина, Эта душевная сумятица мучила и сердила доктора. «Сволочь, ливерий!» — возмущался он. «Мало ему, что на свете сейчас сотни поводов рехнуться человеку. Своим пленом, своей дружбой и дурацкой болтовней он без нужды превращает здорового в неврастеника. Я когда-нибудь убью его». Цветным складывающимся и раскрывающимся лоскутком пролетела с солнечной стороны коричнево-крапчатая бабочка. Доктор сонными глазами проследил за ее полетом. Она села на то, что больше всего походило на ее окраску, на коричнево-крапчатую кору сосны, с которую она и слилась совершенно неотличимо. Бабочка незаметно стушевалась на ней, как бесследно терялся Юрий Андреевич для постороннего глаза, подыгравший на нем сеткой солнечных лучей и теней. Привычный круг мысли овладел Юрием Андреевичем. Он во многих работах по медицине косвенно затрагивал его. О воле и целесообразности как следствии совершенствующегося приспособления. О о подражательной и предохранительной окраске, о выживании наиболее приспособленных, о том, что может быть путь, откладываемый естественным отбором, и есть путь выработки и рождения сознания. Что такое субъект? Что такое объект? Как дать определение их тождества?